Грузовик больше не появлялся. Тем не менее, Доркас отрядил двух своих самых проворных помощников к проволочной ограде, велев им на всякий случай насыпать земли в ржавый замок. Кроме того, команда Номов получила задание покрепче обмотать ворота проволокой. «Конечно, если люди настроены решительно, это будет им не ахти, какая преграда». — признал Доркас. Совет, вернее то, что от него осталось, собрался на очередное заседание. Услышав предложение Доркаса, все с умным видом закивали, хотя, честно говоря, никто из присутствующих не разбирался в технике и не проявлял к ней особого интереса. Грузовик появился в середине дня. Об этом стало известно от двух дежуривших у ворот Номов. Повозившись замком и подергав за проволоку, водитель развернулся и уехал. — Он что-то говорил, — рассказал Сако. — Точно. Сако слышал, подакнула Нути из задела детской одежды. Это была пухленькая молодая особа, которая не стеснялась ходить в брюках, неплохо разбиралась в технике и сама вызвалась стоять у ворот вместо того, чтобы сидеть дома и учиться стряпать. В каменоломни впрямь многое переменилось. Я слышал, как он произнес какие-то слова. — повторил Сако, опасаясь, что сообщение Нути не произвело должного впечатления. — Совершенно верно! — поддакнула девушка. — Мы оба слышали, правда, Сако? — И что же это были за слова? — поинтересовался Доргас. — За что мне все это, — подумал он про себя, — в моем-то возрасте? Сидеть бы мне сейчас в мастерской и изобретать радио. Он сказал так. Сакон набрал в легкие побольше воздуха, выпучил глаза и, подражая человеческому голосу, басовито завыл. «Чертовы вы дети!» Доркас повернулся к остальным номам. «Есть какие-нибудь соображения?» — спросил он. «Кажется, это должно что-то означать». «Эх, если бы мы могли понимать человеческий язык!» «Тот, что приезжал на грузовике, наверняка форменный тупица», — сказала Нути. «Он пытался проникнуть внутрь». «Значит, он еще вернется», — с мрачным видом покачал головой Доркас. «Ну ладно. Вы молодцы. Возвращайтесь на свой пост. Спасибо». Дорка посмотрел вслед Сако и Нути, которые шли, взявшись за руки, и побрел в сторону старой конторы. — Шесть раз на моем веку наступали рождественские ярмарки, — размышлял он. — Стало быть, я прожил целых шесть, как бишь их называют, лет. А может быть, и на один год больше, ведь, живя здесь, трудно быть в чем-либо уверенным. Здесь не вывешивают объявлений, из которых можно было бы понять, что к чему, и отопление работает все хуже и хуже. Семь лет. В этом возрасте ному пора уже научиться не принимать ничего близко к сердцу. Но я живу в этом проклятом месте, где нет даже сколько-нибудь приличных стен, где вода по утрам замерзает и превращается в стекло, где вентиляция, отопительные системы никуда не годятся. Конечно, попытался взять себя в руки Доркас. Как ученый я нахожу эти явления исключительно интересными. Просто было бы намного приятнее наблюдать эти исключительно интересные явления, сидя в каком-нибудь уютном чистеньком уголке. Вот-вот, вот что ему было необходимо. Многие номы старшего поколения страдали от страха перед жизнью в снаружном мире, но не любили об этом говорить. В каменоломне с ее прочными скалистыми стенами было не так уж и плохо. Если не слишком часто смотреть вверх и в ту сторону, откуда открывается вид на бескрайние дали, можно даже почти убедить себя, будто находишься в старом добром магазине. Тем не менее, большинство пожилых номов предпочитали отсиживаться в сараях или в уютной темноте подвалов. Это давало возможность избавиться от жуткого ощущения, будто ты выставлен на показ, будто небо смотрит на тебя».